Глава восемнадцатая Фараон ничего не ответил Тахасер. Он смотрел мрачным взором на труп своего первенца. Неукротимая гордость бушевала в нем, хотя он и покорился. В глубине сердца он еще не верил в вечного, и кары, поразившие Египет, он объяснял волшебной силой Моисея и Аарона – превосходящей силу его иероглифов мысль о том, что он уступил, приводила в отчаяние эту гордую и жестокую душу. Но если бы он даже захотел теперь удержать израильтян, то устрашённый народ не допустил бы этого. Боясь смерти, египтяне изгнали бы сами этих чужестранцев, виновников их бедствий. Они удалялись от них с суеверным страхом. И когда великий еврей проходил вместе с Аароном, то самые храбрые из египтян убегали, думая, не обратится ли еще раз его посох в змею, которая обовьет нас своими кольцами. Забыла ли Тахасар про Паэри, когда обняла руками шею фараона? Нет. Но она чувствовала, что в его упрямой душе зреют планы мести и истребления. И она страшилась избиений, в которых мог бы погибнуть юный еврей и кроткая Рахиль, опасаясь массовых убийств, которые могут обратить воды Нила в подлинную кровь. И она старалась смягчить гнев царя ласками и нежными словами, Похоронное шествие унесло с собой тело юного царевича в квартал мемноне для приготовления к бальзамированию, которое длится 70 дней. Фараон мрачно смотрел, как его уносили, и сказал как бы с печальным предчувствием: "Вот у меня нет сына, Тахасер. Если я умру, ты будешь царицей Египта". Зачем ты говоришь о смерти, ответила дочь жреца. Годы пройдут за годами и не оставят следа на твоём могучем теле, и вокруг тебя поколения будут падать, как листья вокруг высокого дерева. Но разве я непобедимый, не побеждён, сказал фараон. К чему изваяния на стенах храмов и дворцов изображают меня с жезлом и бичом? лестница, которая несётся по трупам или поднимающим за волосы покорённые народы. Я принуждён уступить чарам двух чужестранных волшебников, и боги, которым я воздвиг столько громадных храмов, сооружённых на века, не защищают меня от неведомого бога этого тёмного племени. Вера в моё могущество навсегда уничтожена. Мои иероглифы, принуждённые умолкнуть, покидают меня. Мой народ ропщет: я лишь ничтожное подобие царя. Я хотел и не мог. Ты сказала правду, Тахасерх. Я слишком зашёл до уровня людей. Но ты меня любишь теперь, и потому я постараюсь всё забыть и вступлю с тобой в брак, когда кончатся погребальные обряды. Опасаясь, что фараон возьмёт назад своё решение, евреи быстро приготовились к уходу и скоро двинулись в путь их отряды, приводимые днём столбом дыма, а ночью огнём. Они углублялись в песчаные пустынные пространства между Нилом и Чёрным морем, избегая встречи с племенами, которые могли бы препятствовать их шествию. Колонны израиля прошли одно за другим мимо медного изваяния, сделанного волшебниками и имевшего свойство остановить побег невольников. Но этот раз вековые чары оказались бессильны. Вечный разрушил их. Медленно продвигались толпы евреев со своими стадами, вьючными животными, нагруженными драгоценностями, взятыми якобы на время. у египтян, и с громадным обозом целого народа, который внезапно перекочевывает на другое место. Человеческий глаз не мог бы различить ни начало, ни конца этого шествия, терявшегося на двух горизонтах в облаках пыли. Если бы кто-нибудь сел у дороги, чтобы дождаться конца шествия, то увидел бы не раз восход солнца и закат. А люди всё шли и шли. Жертвоприношение вечному было только предлогом. Израиль навсегда покидал землю Египта. И мумию Иосифа в расписанном и раззолочённом гробе уносили на плечах носильщики, которые в пути сменялись другими. Фараон пришёл в великую ярость и решил преследовать беглецов. Он белел запряжь 600 боевых колесниц, собрал своих вождей, опоясал стан широким поясом из кожи крокодила, наполнил два колчана своей колесницы стрелами и дротиками, надел на кисть руки медный браслет, ослабляющий ощущение содрогающиеся тетивы и пустился в путь, увлекая за собой бесчисленное множество воинов. Яростный и грозный Он чрезмерно гнал своих коней, и вслед за ним 600 колесниц грохотали как земной гром. Пехотинцы ускоряли шаг и не поспевали за этим стремительным бегом. Часто фараон был вынужден останавливаться и ждать своё войско. При этих остановках он ударял кулаком о борт колесницы, в нетерпении топал ногой и скрижетал зубами. Он всматривался вдаль, Стараясь за клубами песка, поднятого ветром, увидеть толпы беглецов евреев, и с яростью думал, что каждый час увеличивает расстояние, отделяющее их от него. Если бы его не удерживали его оересы, то он стремился бы всё вперёд с опасностью предстать одному, перед целым народом. Теперь путь лежал не через цветущую долину Египта, Но по равнинам, с изменчивыми песчаными холмами и волнистым, как поверхность моря, с земли, как будто была содрана кожа и виднелись её кости, скалы странных причудливых очертаний, точно их топтали ноги гигантских животных в то время, когда земля была ещё мягка, как ил, в те дни, когда мир выходил из хаоса, эти скалы поднимались местами среди равнин. И резкими контурами прерывали плоскую линию горизонта, сливавшуюся с небом в рыжеватом тумане. Очень далеко одна от другой возвышались пальмы с покрытой пылью листвой, близко к какому-нибудь источнику. Часто он оказывался иссякшим, и лошади тщетно рыли грязь своими окровавленными ноздрями. Но фараон, не желая замечать огненный дождь, Водющий с неба, раскалённого до бела, немедленно отдавал приказ о выступлении, и всадники и пешие воины снова пускались в путь. Остовы быков и вьючных животных, лежавшие на боку и над которыми крутились спиралями коршуны, отмечали путь, пройденный евреями, и не позволяли уклониться в сторону гневному царю. Войска подвижная испытанный в походах идёт быстрее, чем народ со своими женщинами, детьми, стариками, с обозом и палатками. Поэтому быстро уменьшалось расстояние между египетскими отрядами и израильтянами. Близ Пихо-Хирота у Черного моря египтяне настигли евреев, которые расположились странам на берегу. Когда народ увидел сверкающую на солнце золотую колесницу фараона и его боевые колесницы и воинов то поднялся великий вопль ужаса и проклятий Моисею увлекшему их на погибель пред евреями было громадное войско позади глубокое море женщины кидались на землю раздирая свои одежды вырывая волосы терзая грудь Зачем ты не оставил нас в Египте? Рабство всё же лучше смерти. А ты увёл нас в пустыню на погибель? Или ты боялся, что для нас не найдётся могил в Египте? Так говорили в ярости толпы Моисею, по-прежнему спокойному. Наиболее храбрые брались за оружие и приготовлялись к защите, но общее расстройство было чрезмерное. И если бы боевые колесницы бросились на эту густую толпу, то произвели бы жестокий разгром. Тогда Моисей, воззвав к Вечному, простер свой посох к морю, и тогда совершилось чудо, недоступное египетским иероглифитам. Поднялся восточный ветер страшной силы и рассек воды Чермного моря точно жезлом плуга, отбросив направо и налево горы соленой воды, увенчанной гребнями пены. Разделенные таким порывом ветра, какой смел бы пирамиды, как песчинки, воды остановились, как две стены, открывая широкий путь, по которому можно было пройти, как посуху, сквозь прозрачность водных стен, как сквозь стекло, виднелись морские чудовища, устрашенные светом проникшим в небо, ты неки морской бездны толпы израильтян бросились в этот чудодейственный проход человеческий поток устремился среди двух стен зелёной воды бесчисленный муравейник покрыл двумя миллионами чёрных точек дно морской глубины и ноги людей впервые оставляли свои следы на почве которой касались лишь левиафаны а страшный ветер Все время дул над головами евреев, удерживая разделённые надвое волны моря. Дыхание вечное рассекло надвое море. Устрашённые этим чудом, египтяне колебались преследовать евреев. Но фараон в своей высокомерной храбрости, которую ничто не могло поколебать, погнал вперёд ударами бича своих коней, которые упрямились и вздымались на дыбы. С налитыми кровью глазами, с пеной на губах он рычал, как лев, от которого ускользает добыча. И наконец он заставил их вступить в так необычайно открывшийся проход среди вод. Шестьсот колесниц последовали за ним. Последние из израильтян, среди которых были поэри, Рахиль и Тамар, Считали себя погибшими, видя, что враги следуют за ними. Но когда египтяне зашли далеко, Моисей сделал знак, внезапно колёса упались осей, и началось страшное смятение среди коней и людей. Потом, поднятые чудом в воды Негоры, упали, и море закрылось и закрутило в вихрях пены людей, животных и колесницы, точно соломинки. Уносимый рекой, один лишь фараон в своей колеснице, всплывшей на поверхность вод, метал последние стрелы из своего колчана, опьянённый гордостью и бешенством в евреев, достигших противоположного берега. Когда стрел больше не хватило, он взял дротик и, почти утопая, подняв руки над водой, он метнул его против невидимого бога, с которым боролся даже погружаясь в бездну громадный прилив, пронёсшийся у морского берега, потопил всё до конца. От славы фараона и его войска не осталось ничего. А на другом берегу Мириам, сестра Аарона, прославляла Бога и пела, играя на тамбурине. Все женщины Израиля ударяли в ритм в тимпаны. 2 миллиона голосов Запели гимн освобождения. Глава 19. Тахасер тщетно ожидала фараона и царствовала над Египтом. Потом она вскоре умерла. Её положили в роскошной гробнице, приготовленной для царя, тело которого не могли найти. При ней под погребальными пеленами положили её жизнеописание, начертанное на папирусе. С красными заглавными буквами Писцом к Кеву, граматом двойной комнаты света и хранителем книг. Тосковала ли она по фараону и по Ере? Грамат Каеву не говорит ничего об этом, а доктор Румфиус, переводивший его иероглифы, не решился взять на себя решение этого вопроса. Что касается лорда Ивенделя, то он не желает жениться Котя он и последний представитель рода. Молодые мисс не могут объяснить себе его холодность к прекрасному полу, но действительно, могут ли они представить себе, что лорд Ивендел влюблён в Тахсер, дочь великого жреца Петамунофа, умершую 3500 лет тому назад. Впрочем, у англичан бывает безумство ещё менее понятное. Конец.